Разбойник Галаня в старый год жевал. На своих накосных с молодцами удалами разъезживал Галанюшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в жигулях, а только что зачнет сторпу старого Макарья, переберет суда. Тут у него в горе выходы вырыты были, и никаких богатств тут не было схоронено. Окопов наделал Галаня, валы насыпал на случай обороны,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 Приплывшие бабы протягивали вверх третий классным пассажирам колоба, пшеничного хлеба, сайки, крендели, яблоки, огурцы, печеные яйца, пироги с рыбой. Зазывания торговок, их перебранки и звонки и крики разносились по всему плесу. Напрасно водолив и рабочие во все горло кричали на баб, чтоб не лезли они к пароходу. Лочонки кругом его облапили».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 Одета была она в черное шелковое платье, подпоясано черным шагреневым поясом, на голову надет в роспуск большой черный кашемировый платок. Ни по платью, ни по осанке не походила она ни на скидских матерей, ни на монахинь, что шатаются по белу свету за сборами, ни на странниц-богомолок. Все было на ней чисто, опрятно, даже изящно. Стройный стан, скромно опущенный взор и какой-то особенный блеск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 «Не годится, матушка!»